Глава 64. Архив Аванпоста Вало. Экран погас, и сенатор Тиатун наткнулся на спинку кресла. Ну как? Вот речь политика, который верит в каждое произнесённое слово. Сенатор повернулся к Стелдину. Его чёрные глаза испытующе всматривались в лицо Джедая. Вы столь невысокого мнения обо мне? Стеллан покачал головой. У вас сильные убеждения. Но я не настолько закостенел в своих взглядах, чтобы оставаться слепым к нуждам республики, республики, которую я люблю всем сердцем. Стеллан не мог удержаться, чтобы хотя бы не спросить: а как же ПССОМ? По, по моему мнению, она по-прежнему необходима. Но до тех пор, пока республика не поймёт мою правоту, я буду оказывать посильную помощь вам и канцлеру, как оказывал всегда. Хотя в последнюю часть этого заявления Стеллан не очень верил. Он не сомневался, что Тун хочет помочь. Сенатор, конечно, выжал всё из ситуации на вало, но в то же время он пообещал безоговорочную поддержку Салласту в восстановлении планеты и защите системы. Сидевшая рядом Рил проверяла настройки передатчика. «Получили они?» — спросил Тун. «Не гилы? Невозможно сказать, но ставлю мой лучший рейтинг на то, что они слушали». «А приказ на сбор сил у Хетцель Прайма?» — поинтересовался Элзерман, стоявший неподалеку с Беллом и Инди Рейстокс. Неизменная борзая Белла сидела у них в ногах. Рил бросила взгляд на экран и кивнула. «Тоже отправлен». «Хотя ни один джедай его не получит», — сообщил Стеллен. Он-то и снабдил Рил старинным каналом связи, который Орбалин модифицировал, сделав уязвимым для прослушки. «Тогда моя работа здесь окончена», — салластанский сенатор поднялся со стула. «Прошу меня простить, я должен встретить груз разборных домов от Сорос-Уб, гуманитарную помощь для размещения тех, чье жилье было разрушено нигилами». «Уверен, Валон и этот жест оценят», — признал Стеллан. «Как и я». — Рад слышать, — сказал Тун, остановившись перед ним. — Я сказал правду, уважаемый член Совета. Я питаю к Ордену только глубочайшее уважение. — Но считаете, что Республика должна быть способна защитить себя? — Да, я знаю. — Мы все — Республика, — сказал Тун. — Здесь мы с Линой Со целиком и полностью согласны. — Дух единства, — Тун хихикнул. Но на это нам всем остаётся лишь надеяться, мастер-джедай. Прошу меня простить. Стеллан отошёл, пропуская Туна и Сэллостанин разминулся в дверях с личностью, которую Стеллан меньше всего ожидал встретить в оперативной комнате. Лишь усилием воли он сдержал руку, уже потянувшуюся к мечу. Эльзер шагнул вперёд навстречу новоприбывшей. Тай Талатианка-наёмница не стала тратить времени на расшаркивания. Элзер, мне надо с тобой поговорить насчёт негилов.